В дверь с улицы просунулся озябший лихач. Формою кафтана он напоминал какой-то крендель с вывески, а валивший у него клубами пар еще усиливал это сходство. — Скоро ли они там, мамзель? — спросил он даму у зеркала. — С вашим братом свяжешься, только лошадь студить. Случай в двадцать четвертом был... Мелочи в обычном, каждодневном озлоблении прислуги. Каждую минуту дребезжали звонки и вылетали номерки в длинном стеклянном ящике на стене, указывая где и под каким номером сходят с ума, и, сами не зная, чего хотят, не дают покоя коридорным. Теперь эту старую дуру Гешарову отпаивали в двадцать четвертом, давали ей рвотного и полоскали кишки и желудок. Горничная Глаша сбилась с ног, подтирая там полы, вынося грязные и внося чистые ведра. Но нынешняя буря в Официанской началась задолго до этой суматохи, когда еще ничего не было в помине, и не посылали тережку на извозчики за доктором, и за эту несчастную пеликолкой, когда не приезжал еще Комаровский, и в коридоре перед дверью не толклось столько лишнего народу, затрудняя движение. Сегодняшний сыр-бор загорелся в людской от того, что днем кто-то неловко повернулся в узком проходе из буфетной и нечаянно толкнул официанта Сысоя в тот самый момент, когда он, изогнувшись, брал разбег из дверей в коридор с полным подносом на правой, поднятой кверху руке. Сысой грохнул поднос, пролил суп и разбил посуду, три глубоких тарелки и одну мелкую. Сысой утверждал... что это судомойка, с нее и спрос, с нее и вычет. Теперь была ночь, одиннадцатый час, половине скоро расходится с работы, а у них до сих пор все еще шла по этому поводу перепалка. Руки-ноги дрожат. Только и забот день и ночь, обнявшись с косушкой, как с женой. Нос себе налокал индо, как селезень. А потом зачем толкали его? Побили ему посуду, пролили уху. Да кто тебя толкал, косой черт, нечистая сила? Кто толкал тебя, грыжа астраханская, бесстыжие глаза? Я вам сказывал, Матрён степанна придерживайтесь выраженьев. Добро бы что-нибудь стоящее, ради чего шум и посуду бить. А то какая невидаль, мадам продам, недотрога бульварная... От хороших делов мушьяку хватило отставная невинность. В черногорских номерах пожили, не видали шелохвосток и кобелей. Миша и Юра похаживали по коридору перед дверью номера. Все ведь вышло не так, как предполагал Александр Александрович. Он представлял себе вялончелист, трагедия. что-нибудь достойное и чистоплотное, а это, черт знает что, грязь, скандальное что-то и абсолютно не для детей. Мальчики топтались в коридоре. — Вы войдите к тетеньке, молодые господа! Во второй раз неторопливым тихим голосом убеждал подошедший к мальчикам коридорный. — Вы войдите, не сумлевайтесь, а не ничего, будьте покойны. Они теперь в полной цельности, а тут нельзя стоять. Тут нынче было несчастье, кокнули дорогую посуду, видите, услужаем, бегаем, теснота. Вы войдите. Мальчики послушались. В номере горящую керосиновую лампу вынули из резервуара, в котором она висела над обеденным столом, и перенесли за дощатую перегородку. вонявшую клопами, на другую половину номера. Там был спальный закоулок, отделенный от передней и посторонних взоров пыльной откидной портьерой. Теперь в переполохе ее забывали опускать. Ее пола была закинута за верхний край перегородки. Лампа стояла в олькове на скамье. Этот угол был резко озарен снизу, словно светом театральной рампы. Травились йодом, а не мышьяком, как ошибочно извила судомойка. В номере стоял терпкий, вяжущий запах молодого грецкого ореха в неотверделой зеленой кожуре, чернеющей от прикосновения. За перегородкой девушка подтирала пол, и, громко плача и свесив над тазом голову с прядями слипшихся волос, лежала на кровати, мокрой от воды слез и пота, полуголая женщина.